Но где же она? Он спросил у Белой Розы, но она не ответила. Казалось, весь дворец спит, и даже там, где ставни не были затворены, тяжелые занавески наглухо закрывали окна от ослепительного света. Маленький карлик побродил вокруг дворца в поисках входа и, наконец, заметил оставшуюся открытой маленькую дверцу. Он проскользнул внутрь и очутился в великолепном зале, увы, куда более великолепным, чем лес. Золото здесь было гораздо больше, и даже пол был покрыт разноцветными каменными плитами, образовавшими геометрический узор. Но маленькой инфанта не было. Лишь чудесные белые статуи взирали на него с яшмовых пьедесталов, печальными пустыми глазами и кривили губы в странной улыбке. В глубине зала Висел богато расшитый занавес черного бархата, испещренный солнцами и лунами, излюбленными эмблемами короля, вышитыми по ткани его любимого цвета. Быть может, она прячется там? Так или иначе, надо проверить. И вот он тихонько пересек зал и отдернул занавес. нет. За занавесом начинался новый зал, и, как ему подумалось, еще более красивый, чем тот, из которого он только что вышел. Стены здесь были увешаны зелеными гобеленами ручной работы со множеством фигур, изображающих сцены охоты, произведения фламандских мастеров, потративших на этот труд более семи лет. Некогда это была спальня Жана. Безумного, как его прозвали, безумного короля, который так любил охоту, что нередко пытался в бреду оседлать могучих, вставших на дыбы коней и, трубя в охотничий рог, поразить кинжалом убегающего бледно-зеленого оленя. Теперь в этих покоях заседал совет, и настоящем посередине столе лежали красные портфели министров, затиснутыми на них золотыми тюльпанами Испании и гербами и эмблемами дома Габсбургов. Маленький карлик в изумлении оглядывался по сторонам и не сразу решился идти дальше. Странные, молчаливые всадники, быстро и бесшумно пчавшиеся по широким полянам, напомнили ему о тех ужасающих фантомах, про которые рассказывали угольщики, а компрачес, который охотится только по ночам, а, встретив человека, превращает его в оленя и устраивает за ним погоню. Но тут маленький карлик вспомнил об инфанте и собрался духом. Он хотел застать ее одну и сказать ей, что он тоже любит ее. Быть может, она в соседней комнате? Пробежав через зал по мягким мавританским коврам, он отворил дверь. Нет, и здесь ее не было. Следующий зал был пуст то был тронный зал, где принимали иноземных послов, когда король, что в последнее время случалось нечасто, соглашался дать им аудиенцию. Тот самый зал, куда много лет назад явились посланцы из Англии, чтобы сговориться о браке их королевы, тогда еще одной из католических монархин Европы, со старшим сыном императора. Стены были обиты разолоченной кордовской кожей, а под черным в белую клетку потолком висела тяжелая золоченая люстра на триста восковых свечей. Под большим золотым балдахином, по которым мелким жемчугом были вышиты львы и башни костилии стоял трон, покрытый черным бархатом, который был усеян серебряными тюльпанами и искусно окомлен серебром и жемчугом. На второй ступени трона стояла скамеечка с подушкой из серебристой ткани, на которую вставала на колени инфанта, а еще ниже, в отдалении от балдахина, помещалось кресло папского нунция, который один имел право сидеть в присутствии короля во время любого публичного церемониала. Его кардинальская шапка с плетенными алыми кистями лежала перед креслом на красном табурете. На стене лицом к трону висел портрет, изображавший Карла V во весь роз в охотничьем костюме и с большим мастифом. А середина другой стены занимала картина, на которой Филипп II принимал вассальную дань Нидерландов. Между окон стоял секретарь черного дерева, инкрустированной слоновой костью, на котором была выгравирована кольбейнова пляска смерти, при том, как говорили, рукой самого знаменитого мастера. Но маленький карлик остался безразличен ко всему этому великолепию. Он не отдал бы своей розы за все жемчуга на балдахине и одного белого лепестка за весь трон. Он хотел только увидеть инфанту, прежде чем она придет в шатер и попросить ее уйти вместе с ним, когда он закончит танец. Здесь, в дворце, воздух удушливый и тяжелый, а в лесу веет вольный ветер, и солнечный свет чуткими золотыми пальцами раздвигает трепещущую листву. И потом в лесу есть цветы, пусть не такие великолепные, как в парке, но пахнут они нежнее, ранней весной гиацинты, заливающие волной багрянца тенистые овражки и поросшие травы холмы, желтоватый первоцвет, которым поросли дубовые корни, яркий чистотел, голубая вероника и сиреневые и золотые ирисы, нарешники серые сережки, а на гнется под тяжестью пестрых чашечек, так и притягивающих пчел. На каштане белозвездные шпили, а на боярышнике прекрасные бледные луны. Ну, конечно же, она пойдет с ним, если только удастся ее разыскать. Она пойдет с ним в прекрасный лес, и день деньской он будет танцевать для нее. Маленький карлик вообразил это. Улыбка зажглась в его глазах, и он вошел в следующую комнату. Эта комната была наряднее и прекраснее других. Пены покрывал шелк из луки, весь в розовых цветах птицах и прелестных серебряных бутонах. Мебель литого серебра украшали гирлянды и венки с пархающими купидонами. Перед двумя большими каминами стояли экраны, расшитые попугаями и павлинами, а пол из изоникса, цвета морской волны, казалось, простирается вдаль. Теперь он был не один – Он увидел, что кто-то смотрит на него, стоя в тени при открытой двери напротив. Сердце его дрогнуло. С губ сорвался крик радости, и он шагнул на яркий свет. В это время фигура в глубине комнаты тоже шагнула вперед, и он ясно разглядел ее. Инфанта! Это было чудовище. Самое гротескное чудовище, какое приходилось ему видеть нестройные, как другие люди, но горбатое и кривоногая, с огромной болтающейся головой в гриве черных волос. Маленький карлик нахмурился, нахмурилось и чудовище. Он засмеялся, засмеялось и оно, и опустило руки точь-в-точь, точь, как он. Он ответил чудовищу на смешливый поклон, и оно ответило ему низким поклоном. Он пошел ему навстречу, и чудовище двинулось к нему, повторяя каждый его шаг и замирая когда останавливался он. Маленький карлик вскрикнул от изумления и побежал к чудовищу, протянул руку и коснулся руки чудовища, и была она холодна, как лед. Испугавшись, он опустил руку, и оно повторило его движение. Он хотел было шагнуть вперед, но что-то гладкое и твердое преградило ему путь. Теперь лицо чудовища вплотную приблизилось к его лицу, и, казалось, было полно ужаса. Он поднял рукой прядь лба, Оно сделало тот же. Он ударил чудовище, и оно ответило ударом на удар. Он преисполнился ненависти, и оно скорчило в ответ отвратительную гримасу. Он сделал шаг назад, и оно отступило. «Кто это?» Маленький карлик задумался и обел взглядом комнату. Странно, но все вокруг, казалось, имело своего двойника. За этой невидимой стеной, прозрачной, как вода. «Да». Ложу отвечала ложа, а картине — картина. У спящего фавна, лежавшего в ольхове, у дверей, был брат-близнец, который тоже дремал, а озаренная солнцем серебряная Венера протягивала руки к Венере, столь же прелестной, как и она сама. Не эхо ли это? Однажды маленький карлик окликнул эх в долине, и оно повторилось за ним, все слово в слово. Может, оно и впредь вторит виду, как вторит голосу. Может ли оно сотворить мир подобий, неотличимый от мира действительности? Могут ли тени обрести цвет, а жизнь и движение подлинных вещей? Может ли случиться так, что... Он содрогнулся и, сняв с груди прекрасную белую розу, обернулся и поцеловал ее. У чудовища тоже была роза, такая же, как у него. Оно также целовало ее и с омерзительными гримасами прижимал ее к сердцу. Когда истина осенила его, он издал дикий вопль отчаяния и в слезах рухнул на землю. Так это он, уродливый, горбатый, гнусный на вид монстр. Он и есть чудовище, и это над ним потешали дети. И маленькая принцесса, которая, как он верил, полюбила его, тоже просто насмехалась над его безобразием и издевалась над его кривыми ножками. Почему не оставили его в лесу, где нет зеркала, способного рассказать ему, как он мерзок? Почему отец не убил его, а продал на позор? Горячие слезы побежали по его щекам, и он разорвал на клочки белую розу. Осевшее на пол чудовище поступило также и отшвырнуло слабые лепестки. Оно простерлось ниц, и когда маленький карлик посмотрел на него, лицо чудовища было искажено болью, как раненое животное. Карлик со стоном отполз в тень. В это время на террасу вошла инфанта со своими спутниками, и когда они увидели, что маленький уродец лежит, и самым фантастическим и абсурдным образом колотит по полу сжатыми кулачками, все так и покатились сосмику, и, окружив его, принялись его разглядывать. «Танцевал он забавно», — сказала инфанта, — «а лицедействует еще забавнее». Право, он представляет не хуже марионеток, хотя, конечно, не так натурально. И она принялась обмахиваться веером, а потом захлопала в ладоши. Но маленький карлик все не поднимал головы, а рыдания все делались тише, тише, и вдруг он странно вздохнул и схватился за бок. Потом голова его вновь упала, и он остался недвижим. Превосходно! Молодец, сказала инфанта, помолчав. А теперь танцуй для меня. Да, закричали дети, вставай и танцуй. Ты ведь такой же ловкий, как барбарийские обезьянки, только куда как потешней. Но маленький карлик Не отвечал. И инфанта топнула ножкой и позвала своего дядю, который прогуливался по террасе с Камергером и читал последние депеши из Мексики, где недавно учредили святую Инквизицию. Мой смешной маленький Карлик дуется, кричала она, растормоши его и вели его танцевать для меня. Дядя и камергер улыбнулись друг другу и не спеша вошли в комнату. И дон Педро наклонился и похлопал карлика по щеке вышитой перчаткой. Танцуй, уродец, сказал он. Инфанти Испании и обеих Индий угодно развлечься. Но маленький карлик не шевелился. Надо его высечь, устало сказал дон Педро и вышел на террасу. Но камергер нахмурился и встал на колени рядом с маленьким карликом и приложил руку к его сердцу. А потом он пожал плечами, встал и с низким поклоном обратился к инфатте. «Мибелла принцесса, ваш смешной карлик никогда больше не будет танцевать. А жаль, ведь он так уродлив, что развеселил бы и самого короля. Почему же он не будет больше танцевать? Улыбаясь, спросила инфанта, потому что сердце его разорвалось, ответил Камергер. И инфанта нахмурилась, и ее прелестные губки, подобные розовым лепесткам, покривились в очаровательной, презрительной гримаске. Впредь, да не будет сердца у тех, кто приходит со мной играть, воскликнула она и убежала. Exacto.